Господа офицеры, граната. Бунт — это сознание войны, распространённое граффити в окопах Первой мировой. Наше будущее ещё не закончилось, а для многих из нас ещё и настоящее это не началось. Если мы будем принимать только официальную историю университетских учебников, то нет причин относиться к прошлому как-то иначе, нежели как к очередному мёртвому грузу. Но история может быть живой памятью для целой культуры, её можно вспоминать, переживать заново. Можно бросать ей вызовы на новых фронтах, и когда уж действительно от нее не будет проку, оставить ее в стороне. Какого рода истории пытаются раскопать анархисты? Те, которые спрятаны в странных местах. История — не более чем сумма коллективного опыта населенного мира, и мы — такая же его часть, как и что-либо записанное в учебнике. Если мы можем откопать мнение, раздавленные официальной историографией, прочитаем между строк официальный текст и проникнем в их скрытый смысл, мы все вместе сможем обнаружить историю, достойную того, чтобы ее помнили. Наш местный исследовательский отряд обнаружил историю сопротивления в одном весьма авторитарном и неожиданном месте – в армии. «Бунтовать» – глагол. «Поднимать восстание против законной власти» – словарь Вебстера. «История мятежа» – это история сознательного восстания против военной иерархии. Изучение мятежа оказывается более поучительным, чем история утомительных имперских побед государств и их армий наемных убийц. Со времен первого документированного мятежа призывников галов против Юлия Цезаря более 2000 лет назад мятежники сыграли важную роль в сдерживании абсолютистских и милитаристских амбиций людей, алчих, алчущих императорского титула. Мятежи случались в ходе любой крупной войны на каждом континенте. Между мятежниками в прошлом и нашей современной борьбой существует связь, которую невозможно отрицать. Это отрицание тоталитарной власти и страстное желание свободы. Мятежи — это не случайные поступки недовольных солдат. Мятежи — это политические восстания. Это может быть отрицание британского культурного империализма мусульманами во время бунта Сипаев, черные солдаты, сражающиеся со своим российским начальством на борту USS Chicago, поднявшиеся на борьбу с Союзом во время гражданской войны эмигранты, моряки-анархисты, отвергшие коммунистическую тиранию во время широко известного Кронштадтского восстания, или же поджоги бараков недовольными солдатами во время бунтов на Папуа-Новой Гвинеи в 1999 и 2002 годах. Каждый сам за себя». Дисциплина. Душа армии. Джордж Вашингтон. Большая часть представлений о мятежах основана на официальных военных отчетах и протоколах заседаний трибуналов. Несмотря на эти ангажированные источники, власти не могут отрицать или пытаться сокрыть ту причину, по которой столь долго они не давали генералам спать спокойно. Вьетнамский конфликт был отмечен полномасштабными бунтами против армии США. Когда американский солдат во Вьетнаме убивал вышестоящего офицера, это называлось фрэгген. Фрэгментейшн гранейд. Осколочная граната. Хотя сам термин первоначально обозначал, что офицеры убивали посредством гранаты, позже его стали применять ко всему разнообразию подобных событий. Сотни или даже тысячи фрагингов имели место быть во время войны во Вьетнаме, но точное их число до сих пор неизвестно. Доктор Терри Андерсон из Техасского университета A&M написал, «Армия США сама не знает, сколько именно офицеров было убито, но известно, что по крайней мере 600 было убито и еще 1400 погибло при таинственных обстоятельствах». Следовательно, к началу 1970-х армия воевала не столько с врагом, сколько сама с собой. Многие пацифисты призвали бы к тому, чтобы остаться в стороне от службы в армии, но отважные активисты, готовые распространить свои идеи в рядах вооруженных силах, готовы пустить пулю офицеру в голову, могут потенциально оказаться не менее эффективными, чем очередная антивоенная демонстрация в Вашингтоне округ Колумбия. Вот уж действительно разнообразие тактик. Бунтовщики периода Вьетнамской войны были более искушенными, нежели их предшественники. И в использовании СМИ, и в распространении не иерархических структур с целью вскармливания бунтов. Есть сведения о примерно 144 различных подпольных газетах, печатавшихся или распространявшихся на территории военных баз США, самих США и за рубежом. Эти журналы не были каким-то набором комиксов с антиофицерским юмором в стиле Жук Бейли, но являлись обоснованными страстными призывами к сопротивлению. «Во Вьетнаме», — пишет свободная газета «Форта Льюис Маккорт», — «командующие офицеры, те, кто отсиживается в бункерах во время атак, вот настоящие враги, не в вьетконг». Еще одна газета западного побережья советует читателям. «Не дезертируйте, отправляйтесь во Вьетнам и убейте своего офицера». Прямо на военных базах США на территории страны за рубежом были созданы протоинфошопы. К 1971 году существовало, по крайней мере, 11, некоторые военные историки говорят о 26, таких антивоенных кофеин, которые могли предложить GI, Рок-музыку, дешевый кофе, антивоенную литературу, советы и подсказки по дезертирству и прочие подобные субверсивные советы. В то же время велась постоянная работа по созданию более серьезного сопротивления в действующих воинских частях. Вся эта агитация и организации имели своим следствием не только газеты, инфошопы и частый фрагинг офицеров, но также серьезный саботаж возможности США продолжать войну во Вьетнаме. В 1970 году армия США насчитывала 65 643 дезертира или примерно 4, 000, 4 пехотные дивизии 12-процентный рост в DAA – Desertion Refusal Rate – коэффициент дезертирства отказа исполнять приказ. Несмотря на то, что армия США не могла, похваст... могла похвастаться одними из самых репрессивных законов против дезертиров, несмотря на распространенность казни и готовность военных судов прибегать к этой мере, Несмотря на 230% увеличение численности офицеров военной полиции, несмотря на все это, справиться с первоначальным распространением мятежей в рядах армии не удалось. В одном известном эпизоде моряки настолько повредили авианосец, залив компьютер морской водой, открутив все болты, какие было возможно, и под конец открыв все кингстоны, что судно пришлось поставить сухой док еще до того, как оно покинуло Сан-Франциско. Чтобы предупредить полномасштабное восстание, в дело вмешались отделы разведки и пропаганды Министерства обороны США, открывшие культурный фронт в 1971 году. Они заставили офицеров отрастить баки, начали преподавать им современную поп-музыку, наладили производство глянцевых контркультурных журналов, открыли патриотические клубы, которые не только продавали дешевые кофе алкогольные, еще и героин. Части, расположенные во Вьетнаме, когда-то плодоносную почву сопротивления власти армейской верхушки, Удалось вернуть под контроль при помощи отупляющих наркотиков и так называемой альтернативной культуры. Бунтовщики потеряли силу, и война закончилась на спаде ДИАА, фрагинга и саботажа Военные усвоили урок. Теперь США полагается на добровольную армию, превосходящую технологией иностранных союзников, которых легко заставить сотрудничать и которых не надо будет вести в мешках американским матерям. Военные поняли, что культура является более сильным инструментом, чем расстрельные команды. Как армия учится на своих ошибках, так и анархистам следовало бы учиться, чтобы когда-нибудь уничтожить армию раз и навсегда. Rand Corporation, один из наиболее смышленных нейронов в мозгу современных динозавров, предполагает, что неотъемлемой сильной стороной современных мятежей является сила, свойственная всем децентрализованным структурам. Бунтовщики обладают иммунитетом к традиционным структурам управления массами, поскольку лишены лидеров и осязаемых целей, за исключением реализации своего глубокого отвращения к армии. Отчеты, основанный на недавних мятежах в Грузии и мятежах в ограниченном воинском контингенте Советской Армии в Афганистане, продолжает анализ словами, что бунтовщики обладают иммунитетом к традиционной патриотической пропаганде и призывом к гражданскому долгу. В отчете есть предположение, что бунтовщики способны заразить гражданское население фальшивым чувством храбрости и чувством подчиненного, которые провоцирует широкомасштабные выступления против местных и невоенных администраций. РЕНД предлагает расширить инициативы на манер Культурного фронта Минобороны в 1971 году, чтобы они включали в себя офисы рекрутинга в населенных пунктах страны, где должную дисциплину можно насадить еще до того, как рекрут подпишет какие-либо бумаги в местном отделении рекрутинга. Чего не хватает в отчете рэнд так это того, что бунтовщики на самом деле не отличаются от гражданского населения. а большей части бунтовщики – это призывники цветные, и бедные. Это те самые люди, которые видятся правящей элите расходным материалом. Все мятежи были посвящены вопросам выживания и осуществления правосудия, вопросом, находящим живой отклик в сердцах всех тех, кто ощутил на себе всю тяжесть угнетения, независимо от их конкретной роли в армии. Бунт – это не революция, это поступок, несколько поступков, которые используют прямое действие против угнетения с целью избавления от командира. Для не-солдат любая форма легальной власти может сойти за командира, будь то мент, учительница или начальство на работе. В отличие от образов прекрасной революции, бунты происходит непосредственно в угнетаемом пространстве – обычных масштаб достаточно мало и, как правило, никто не думает о последствиях. Там, где угнетение зашкаливает, как это бывает на полях сражений, выступления бунтовщиков оппортунистичны и спонтанны, без каких-либо особых политических мотивов, кроме самого важного – выживания. Эти восстания анархичны по самой своей природе. Они отвергают власть самым решительным и конкретным образом. Бунты также являются микросредами, где люди отвергают правила, назначенных сверху лидеров и любого, кто захватил или пытается захватить власть. Одно суще... существенное отличие обычных людей от бунтовщиков – это то, что бунтовщики являются тяжеловооруженной силой, которая, по идее, до бунта служила сохранению государственной власти. Если в таких важных прибежищах государства, как армия, возможно восстание, значит, они возможно повсеместно. Если серьезно отнестись к разнообразию тактик, то в следующий раз, когда государство начнет войну, помимо разгуливания с пацификом и антивойной пропагандой, может, стоит серьезно подумать о том, чтобы вступить в армию. Бунт как революция против власти в повседневной жизни В наши дни очень мало людей в США на самом деле заставляют идти в армию. Вместо призывников государство использует наемников, привлекаемых из самых бедных и угнетаемых слоев общества в нашей стране, цветных и нищих. Это те самые люди, которые при иных условиях были бы нашими братьями и сестрами в борьбе с государством. Вооруженные силы США тратят на яркую рекламу, Рекрутинг в школах и другие утонченные формы манипуляции с целью завлечь беднейших и наименее образованных наших сограждан в армию – более миллиарда долларов каждый год. Наши товарищи по борьбе должны пожертвовать сами своими свободными жизнями, чтобы способствовать становлению имперского порядка. Со времен до Второй мировой государство прибегало к сложным схемам для использования культуры против народа, для контроля над его жизнью. Как заметили в Ренде и других структурах, в том, чтобы использовать многочисленные вооруженные силы для контроля над населением, есть большой риск. А именно, что у потенциальных бунтовщиков и инсургентов в руках оказывается оружие. Сегодня те, кто не, служил, не служит в армии, не испытывают на себе воздействие штыка, которым заставляли солдат подчиняться во время Первой мировой. Штык заменен боссом и профсоюзным лидером, который должен держать рабочий народ в подчинении. Тем не менее, бунт живет в народном представлении о сопротивлении. Эти идеи бурлят прямо под поверхностью общественного сознания. Вместо того, чтобы полагаться на карманные профсоюзы, рабочий народ решил бить в ответ. Рабочее место стало средоточи... средоточием целого набора практик каждодневного бунта против работы, начиная от спонтанных забастовок, экспроприации оборудования и материалов, саботажа и заканчивая массовым добровольным уходом с работы. Когда эти действия совершаются из солидарности с борьбой других людей, как, например, докеры, сблокировавшие работу всех доков Западного побережья во время протестов против ВТО, бунт становится мощным оружием в борьбе с капиталистическими государством. Где еще можно бунтовать? Наша школа почти не трудится скрыть свое стремление к индоктринации и манипуляции созданием учеников с целью создания хороших сотрудников и пассивных потребителей. Разжалование как способ наказания в армии в высшей школе заменено занесением выговора в личное дело. Несмотря на общественное мнение, студенты находятся в состоянии бунта с начала 1960-х, когда студенты Беркли вышвырнули вон своих преподавателей и превратили три школы в автономные пространство В 2002-м более 20 тысяч студентов из Нью-Йорка, в основном черные и латиносые струщоб, покинули университетские школьные классы, чтобы выплеснуть свое недовольство на улицу. Во время Второй войны в Заливе студенты со всей британии решили бастовать. Они блокировали дороги разными другими способами, прямыми действиями, требованиями истинной автономии, пристыдили своих более старших соотечественников. Сегодня тысячи подпольных газет и зинов призваны насытить умы бунтовщиков. Когда очередная волна мятежей поднимется в школах и университетах планеты, всего лишь вопрос времени. Карцер заменен уголовной системой. То, что называется «американской мечтой», может с трудом обеспечиваться различными видами тюрем, будь то социальное учреждение или мысленные конструкты. Бунт заключенных в Атике – лишь одно из самых известных тюремных восстаний. В новейшей истории нашей страны их были сотни. Повсюду в ГУЛАГах Америки заключенные вооружаются книгами, дискуссионными кругами, страстью к свободной жизни в рамках тоталитарного окружения. За прошедшие годы заключенные сильно радикализировались, они самоорганизовываются в дискуссионные кружки и группы взаимопомощи. Несмотря на жуткие тюремные условия, В этой среде можно видеть признаки зарождающегося сопротивления. Это видно по попыткам заключенных создавать профсоюзы, заниматься самообразованием. Не надо делать ошибку и думать, будто законная власть, даже в своих наиболее гражданских обличиях, нерепрессивна и авторитарна, в отличие от военного авторитаризма. Мятежи никогда не прекращались. Нам следует быть готовыми бросить вызов любой власти, которая горит желанием пожертвовать нашими жизнями и желаниями во имя империализма, консюмеризма патриотизма. Раз бесконечная урелианская война с террором милитаризировала ежедневную жизнь в городах и пригородах, значит, мы все можем быть бунтовщиками. Люди уже бегут с рабочих мест, из школ, торговых центров. Их число все растет. Когда нельзя дезертировать нужно устраивать саботаж. Мы можем игнорировать приказы политических лидеров и корпоративных бонз Уолл-стрит. Вместо выполнения их указаний давайте сосредоточимся на создании новых форм коммуникации, выпуске еще более страстных пропагандистских призывов, создании инфраструктуры автономных пространств. Будь мы рабочим людям, студентами, безработными, зеками, мы лучшие эксперты в своем угнетении. Мы можем отвернуться от магазинов, которые за бесценок продают наши жизни. Можем саботировать рабочие места, порабощающие не только нашу тела, но и разум. Можем взорвать умертвляющую догму системы образования. Цельтесь не только в сержантов, но и в генеральных директоров, магистров делового администрирования, Федеральную комиссию связи, агентство по атомной энергетике и любого другого, кто хочет подчинить себе вашу жизнь. Мы должны быть достаточно смелыми, чтобы восставать против элит, починивших себе культуру, будь стоим ТВ, 100 бакс или альтернативная мода. В прошлом мятежники были вооружены гранатами, штык-ножами, штурмовыми винтовками. Сегодня мы вооружаемся нашими желаниями, умом, полным карманом камней и, может быть, чем-то большим. Да здравствует мятеж!